Драма в Альпах Вагон подъемной железной дороги, в котором нам предстояло вознестись на вершину Гроссгорна, близ Берна, поднимался уже десять минут. Случайно наши взгляды обратились на кондуктора. «Что за черт?» — шепнули мы друг другу. «Где мы видели эту рожу?» И мы немедля пришли к заключению. «Эврика!» «Этот парень удивительно похож на Поля Машена, долговязого Поля Машена, который учился вместе с нами в лице и кондорсе». Имя Поля Машена, вероятно, было произнесено довольно громко. Кондуктор повернулся к нам. «Правильно, ребята, это я. Я не решался первый протянуть вам руку, но я вас сразу узнал». Велико было наше удивление при этой встрече. Но через несколько минут нас постигло новое и не меньшее удивление. Навстречу нам двигался другой вагон. На площадке его стоял кондуктор, и рожа этого кондуктора тоже показалась нам знакомой. "Право!" восклицали мы, если бы это не было так невероятно. Я подумал бы, что этот кондуктор Эдуард Чосс, коротышка Эдуард Чосс, который тоже учился вместе с нами в лицее Кондерс. Пол Машен повернулся к нам. "Верно, ребята, вы не ошибаетесь. И сето Эдуард Чосс. Это бездельник, негодяй и мерзавец Эдуард Чосс". Вынув из кармана дорогой портсигар, Пол Машен закурил великолепную Гаванну. И пока наш вагон поднимался в гору, он поведал нам следующую историю. По окончании лицея, когда почти все мы потеряли друг друга из виду, Я и Эдуард Шосс продолжали поддерживать дружеские отношения. Могу даже сказать, что мы стали неразлучны. Мы бы и до сих пор не разлучились, если бы этому скоту не пришла в голову дурацкая мысль «жениться». Мало этого, ему идиоту вздумалось жениться именно на Эмилии. Ах, Эмилия, что это за дивное создание? Просто вообразить невозможно. Русые волосы. Да ведь и русые же. Синие глаза, да ведь и синие же, Алые губки, да ведь и алые же, Белые зубы, да ведь и белые же, Ах, канальство, до чего она была хороша! И случилось то, чему суждено было случиться. Он женился. Жена его была очень красивая женщина, А я был его ближайший друг. Что правда, то правда. Нечего греха таить. В один прекрасный день, Два с половиной года тому назад, этот негодяй, этот идиот, этот болван. Это одним словом Эдуард Шосс, вооружившись каталонским кинжалом, вошёл в комнату, где находился я в обществе его жены и заорал: "Злодей, злодей, злодей, я с тебя шкуру спущу". Если бы он меня ещё тысячу раз назвал злодеем, я бы на это не обратил особенного внимания. Но не понравилось мне его обещание: "Шкуру с меня спущу". Недолго думая, я бросился на лестницу, кубарем скатился вниз и вскочил в злосчакий экипаж. Моя карета лихо мчалась уже минуты 3. Случайно оглядываюсь назад, и что же я вижу? Моего Эдуарда, моего Эдуарда и его кинжал. Он тоже бросился в фиакры и пустился меня преследовать. Едем мимо вокзала. Тут меня осенило вдохновением. Молнией пролетел я на платформу, как раз отходил поезд. Через несколько часов я очутился в Гавре. Ух, думаю, ух, бедняга ты мой. Наконец-то можешь ты дух перевести. Как же, держи карман по ши. Не успел я произнести эти слова, как вдруг оглянулся назад. И что же я увидел? Твоего Эдуарда и его кинжал, причём первый держал второй. Именно так, ребята. Тут мне как-то было раздумывать, надо было на что-то решиться. Как раз от мола отчаливал пароход и уже поднимал якорь. Я прыг прямо на палубу им на всех, что называются парусами в Америку. Не прошло и четверти часа после того, как я приплыл в Нью-Йорк, не успел я воскликнуть: "Уф-уф, на этот раз, бедняжка ты мой, ты, кажется, всё-таки в неопасности, как вдруг на углу Пятой авеню я заметил, как вы думаете, кого? Твоего Эдуарда и Дуардо, его кинжал причём первый держал второй. Именно его, именно их. Знайте же, что в течение года и 8 месяцев я каждый раз встречал моего Эдуарда, моего Эдуарда и его кинжал, причём первый держал второй. Через 10 минут после моего появления в Сан-Франциско, в Токио, в Бомбее, в Австралии, на зелёном мысе, на острове Цейлоне, в Гренландии, ещё в 20 пунктах этого крошечного шарика, на котором приходится одновременно быть и любовником, и ревнивым мужем. Странническая жизнь, на которую я был обречён, стала мне казаться гнусной. Я начал ощущать озноб во всём теле при мысли, что мне приходится вечно думать, лишь бы только мой пояс или пароход не задержались где-нибудь в пути. Эдуард и его кинжал, наверное, уже находятся в следующем поезде или на следующем пароходе. Боже мой милостивый, что если они меня настигнут? Однажды, проезжая через Берн, я очутился у подножья гроз горну. Эдуарды я опередил на несколько минут. И вот я бросился в этот вагон подъёмной дороги. Когда вагон начал подниматься, я по привычке подумал, только бы следующий вагон не догнал этого. Вдруг я понял, что мои опасения теперь раз навсегда стали нелепы. По законам механики один поезд может догнать другой поезд. Один пароход может догнать другой пароход. Один автомобиль догнать другой автомобиль, один трамвай догнать другой трамвай. Один велосипедист догнать другого велосипедиста, один пешеход догнать другого пешехода. Но нет никакой возможности одному вагону подъемной дороги догнать другой вагон подъемной дороги. Взгвиньте, пожалуйста. Взгляните на устройство этой дороги. Сколько вагонов обслуживает её? Два. Только два. Ровно два и больше ни одного. Когда один стоит вверху, другой внизу. Оба они в одну и ту же минуту приходят в движение по противоположным направлениям. Они друг друга взаимно уравновешивают. Когда один вагон спускается, он тем самым поднимает другой. а потом тот, в свою очередь, окажет ему такую же услугу. Поэтому Эдуард и его кинжал не только не могут добраться до меня и прибыть на вершину горы одновременно со мною, но могут начать свой подъем на горы только тогда, когда вагон, в котором находился я, начнет спускаться с горы. О, какие чудесные минуты пережил я на вершине! Как радовался я, что могу есть, пить, курить, Без всяких опасений. Ничего не бойся, весел твердил я себе. Не он, и его кинжал не заставнут тебя в расплох. Они внизу, далеко внизу, и они должны находиться там ещё 40 или 30 или 20 минут. Через час свисток возвестил, что вагон, поднявший меня наверх, должен спуститься. Такой же свисток внизу, размышлял я. В эту минуту возвещает Эдуарду, что другой вагон должен подняться. Конечно, Эдуард и его кинжал займут в нём место. Нечего тебе ждать здесь, старина. Спускайся вниз. Я стал спускаться. На полдороге мы встретили другой вагон. Мои предвидения осуществились. Я увидел моего Эдуарда. Он поднимался кверху, держа в руке свой кинжал. Вне себя от радости я крикнул ему: "Поднимайся, почтеннейший, поднимайся! И едва ли ты, очутившись наверху, застанешь меня там. В ту самую минуту я буду внизу". Очутившись снова у подножья гроз горна, я готов был возобновить моё печальное существование, вечно преследуемый дичью. Вдруг я сообразил, Да ведь это же было бы глупо. Сиди здесь спокойно. Эдуард со своим кинжалом, наверное, лихорадочно ждёт вверху, когда начнёт спускаться его вагон, чтобы спуститься вниз. Почему же тебе не ждать здесь спокойно, пока начнёт подниматься твой вагон, чтобы опять вознестись наверх? И через час я опять стал подниматься на Гросгорн. На полдороге я опять встретил моего Эдуарда. Он спускался вниз, держа в руке свой кинжал. Вне себя от радости я крикнул ему: "Спускайся, почтеннейший, спускайся!" Едва ли ты очутившись внизу, застанешь меня там. В ту самую минуту я буду наверху. Проехал я два конца по этой прелестной, успокоительной подъёмной дороге, проехал третий, проехал четвёртый, проехал 20 концов, 100 концов. тысячу концов. Вот уже 10 месяцев я опускаюсь каждый раз, когда Эдуард поднимается, и каждый раз, когда он опускается, я поднимаюсь. В этом вполне безопасном образе жизни было тем не менее одно неудобство. Каждый проезд по линии Берн-Гросгорн стоит 20 франков. В день приходится делать по 20 концов. Такая жизнь, разумеется, легка и приятна, но 20 раз по 20 франков это воле ваша составляет изрядную сумму. К счастью, через 3 недели после моей первой поездки освободилось одно из двух кондукторских мест. Я нанялся в кондукторы. Некоторое время, встречая Эдуарда Шоза, я видал на нём цилиндр. Вскоре второе кондукторское место тоже должно быть стало вакантным. В одно прекрасное утро я увидел на площадке другого вагона Эдуарда Шоза в такой же фуражке, как моя. Мы прибыли на вершину Гроз горна. Прежде чем проститься с полем Машеном, мы, чтобы показать ему, что его рассказ несколько заинтересовал нас, спросили его, что стало с женой Эдуарда? С Эмилией? Во время нашей гоньбы по Белусвету Она неотступно следовала за нами. Ей хотелось полюбоваться драгией. Теперь ни я, ни он её уже не занимаем. Да и видай мы её довольно редко. Что за приход с послужби, ночевать всегда внизу. Я вынужден ночевать наверху. Она и построил себе домик как раз на середине пути. Поэтому, ребята, сами понимаете, ни один из нас обоих вечером не может обеспокоить её посещением